Шура. Детский врач зашел в палату и сел на стул возле Шуриной кровати. Сказал, что надо серьезно поговорить. Шура приподнялась на подушках и испуганно посмотрела на него. Врач взял ее за руку, погладил и тихо сказал, что все не здорово. Мальчик очень слабый. Но это не главное. У ребенка серьезная врожденная патология, неизлечимая. Такие дети находятся в специальных учреждениях, со специальными программами и уходом. Домой их, как правило, не забирают, поднять их невозможно. Ну, практически невозможно. Так что надо писать отказную. Шура смотрела в одну точку. «Ты молодая, родишь еще здорового. Не ломай себе жизнь. Не справишься, не выдюжишь», — объяснял врач. Шура легла и отвернулась к стене. «Ну, подумай», — вздохнул врач, — «время есть». Шура ничего не ответила. Девчонки в палате молча и испуганно переглядывались. Ночь Шура не спала. Утром тяжело поднялась с кровати, умылась холодной водой, посмотрела на себя в зеркало, надела халаты и тапки и вышла из палаты. Молодые мамочки тяжело вздохнули и принялись за свои дела. Шура зашла в кабинет к заведующей. Та подняла голову от бумаг и предложила Шуре сесть. «Постою», — махнула рукой Шура. «Когда выписываться можно?» — спросила она. «Да хоть завтра», — засуетилась заведующая. «Я же понимаю, каково тебе там лежать и на детей смотреть. Вот оформим бумаги и позвоню твоим, чтобы они тебе вещи привезли и домой забрали». «Позвоните», — кивнула Шура. «И для ребенка пусть все принесут». Она развернулась и пошла к двери. «Уйду я завтра вместе с сыном, и уговаривать меня бесполезно». За ней закрылась дверь, а немолодая и опытная заведующая, повидавшая немало за свои 30 лет работы в роддоме, замерла с ручкой в руке и долго смотрела на плотно закрытую шурой дверь, и подумала, что ничего она в этой жизни так и не понимает, несмотря на годы и копать жизненного опыта.